ЖИВАЯ ВСТРЕЧА Сергей Булгаков В прошлой беседе я говорил о религиозном опыте как опыте встречи с Богом, встречи решающей, которая не столько отвечает на сомнения и колебания, сколько снимает, так сказать, весь вопрос. Сегодня хотелось бы привести пример такой встречи, взятой из автор биографии Сергея Николаевича Булгакова, бывшего в конце прошлого века одним из вождей марксизма в России, а позже, после разрыва с марксизмом, виднейшего представителя русской религиозной философии. Вот как описывается им собственное обращение к вере в книге «Свет не вечерний», опубликованная в 1917 году. «Мне шел 24-й год, но уже почти 10 лет в душе моей воцарилась религиозная пустота. О, как страшен этот сон души!» ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь. Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимой незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. И тогда неожиданно пришло то. Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу, вечерела. Ехали южную степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы, и, вперяя жадные взоры в открывшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою молчаливую болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской. И вдруг в тот час Заволновалась, зарадовалась, задрожала душа. А если есть? Если не пустыни, не ложь, не маска, не смерть, но он, благой и любящий отец, его риза, его любовь. Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизам горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость. А если, если мои детские святые чувства, когда я жил с ним, ходил перед лицом его, любил и трепетал от своего бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, плеванная, загаженная, если всё это правда, а то мертвящее и пустое, Слепота и ложь. Но разве это возможно? Разве не знаю я, что Бога нет? Разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не испытывая панического страха перед научностью? О, я был как в тисках, в плену у научности. Этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы Для дураков! Как ненавижу я тебя, исчезие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей. И сам я был тогда зараженный и вокруг себя распространял ту же заразу. Закат догорел, стемнело. И то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, от мертвости, от лени от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, а оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось. И Бог отошел. Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа. Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, олеющие под утренней зарей. В небо вонзались эти пики, и душа моя истаивала от восторга. И то, что на миг блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело в торжественном дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно. всё стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное неподвижное днесь. «Ныне отпущайши» — звучало в душе и в природе, и нежданное чувство ширилось и крепло в душе. Победы над смертью, Хотелось в эту минуту умереть. Душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно и зайти в то, что высилось, и искрилось и сияло красотой первоздания. Булгаков, свет не вечерний. Таково описание изначального религиозного опыта Сергеем Николаевичем Булгаковым, выдающимся русским христианским философом. И подчеркну еще раз. Это написано рукой человека в ранней молодости, отбросившего религию ради науки и научности, сыном кладбищенского священника, ставшим вождем русских марксистов и признанным авторитетом в самой что ни на есть марксистской науке политической экономии. И к решающему опыту этому привели его ни житейская неудача, ни, ни горе, ни страх, то есть ни одна из тех причин, в которых официальная доктрина безбожия видит источник религии, не бегство от чего бы то ни было, а это радостная встреча, это прикосновение к душе чего-то несказанного, невыразимого и в то же время неотразимо победного. Не страх, не страдание, а радость, не усилие ума, а откровенные красоты и позднее уже открыто и сознательно вернувшись в церковь, став священником и богословом, Булгаков, сам переживший этот личный опыт встречи с божеством, уверенно сказал, «Религия зарождается в переживании Бога, и как бы ни кичилась мудростью века сего, бессильное понятие религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о нем. Сравните. Итак, в основе религии лежит пережитая в личном опыте встречи с божеством, и в этом заключается единственный источник ее автономии. Как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильное понятие религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые... Однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о религии, знают ее сущность. Булгаков — свет не вечерний. Первая фраза, приведенная отцом Александром, цитата «Религия зарождается», относится у Сергея Николаевича Булгакова к другому абзацу. Булгаков — только один из бесчисленного множества людей, попытавшихся опыт этот, Встречу эту описать в словах. Есть и другие, и много их, на востоке и на западе, повсюду, которые пережили эту встречу и записали ее, оставили нам это драгоценное свидетельство. В следующей беседе послушаем некоторых из них».